Я начал проповедовать всеобщее равенство и разъяснять свою роль в общественном развитии микроцефалов. Вскоре вокруг меня сгруппировалось множество сторонников этого учения, которых называли машинистами. Начались волнения и бунты, кроваво подавленные гвардией Тримона Синеватого. Машинизм был запрещен под страхом за щекотание насмерть. Несколько раз мне приходилось убегать из города и прятаться в городских рыбных садках, а мои приверженцы подверглись жестоким преследованиям. Потом на мои публичные лекции стало собираться все больше и больше высокопоставленных лиц, конечно, инкогнито. Когда Тремон трагически скончался, по рассеянности перестав дышать, царем стал Карбагас Рассудительный. Это был сторонник моего учения, возведший его в ранг государственной религии. Я получил титул хранителя машины и великолепное жилище по соседству с дворцом. У меня было множество дел, и я сам не заметил, как подчиненные мне жрецы начали проповедовать о моем небесном происхождении. Напрасно старался я этому помешать. В то же время возникла секта антимашинистов, утверждавших, что микроцефалы развиваются естественным путем, и что я всего лишь бывший невольник, который, выбелившись смелом, пытается морочить народ. Вождей секты схватили, и царь пожелал, чтобы я в качестве хранителя машины осудил их на смерть. Не видя иных возможностей, я убежал через окно дворца и некоторое время скрывался в рыбных садках. Однажды до меня дошла вещь, что жрецы проповедуют о вознесении на небо Иона Бледного, который, выполнив свою планетную миссию, вернулся к своим божественным родителям. Я пошел в Лиловец, чтобы это опровергнуть но толпа, преклонявшая колени перед моими изображениями, при первых же словах хотела забросать меня камнями. Жреческая стража спасла меня, но лишь за тем, чтобы бросить в темницу, как самозванца и святататься. В течение трех дней меня скребли и терли, чтобы удалить предполагаемые белила, с помощью которых, как гласило обвинение, я притворялся вознесшимся на небеса бледным. Так как я не голубел... Решено было подвергнуть меня пытке. От этой неприятности мне удалось спастись благодаря одному стражнику, доставшему мне немного голубой краски. Я живо кинулся в лес, где находился ускоритель, и, порядком повозившись, поставил его на еще большее ускорение, в надежде приблизить таким образом наступление порядочной цивилизации, а затем две недели скрывался в рыбных садках. Я вернулся в столицу когда были провозглашены «Республика», «Инфляция», «Амнистия» и «Равенство сословий». На заставах уже требовали документы, а у меня никаких не было, так что меня арестовали за бродяжничество. Выйти на свободу? Я за неимением средств к жизни стал курьером в Министерстве просвещения. Министерские кабинеты сменялись иногда дважды в сутки – а так как каждое новое правительство начинало свою деятельность с отмены прежних декретов и издания новых, мне все время приходилось бегать с циркулярами. В конце концов у меня распухли ноги, и я подал в отставку, впрочем, непринятую, так как в стране было военное положение. Пережив республику, две директории, реставрацию просвещенной монархии, авторитарное правление генерала Разгроза и его гильотинирование, я потерял терпение при виде медленного развития цивилизации и еще раз принялся регулировать аппарат, в результате в нем сломался какой-то винтик. Я не обратил на это особенного внимания, но дня через два заметил, что творится что-то необычное. Солнце вставало на западе, на кладбище слышались какие-то шумы, встречались воскресшие покойники, состояние которых улучшалось с каждой минутой, Взрослые люди уменьшались на глазах, а детишки куда-то исчезали. Вернулись правление генерала Разгроза, просвещенная монархия, директория и, наконец, республика. Увидев собственными глазами идущее задним ходом погребальное шествие царя Карбагаза, который через три дня встал с катафалкой и был разбальзамирован, я понял, что, вероятно, испортил аппарат, и время пошло вспять. Хуже всего было то что я замечал признаки помолодения на собственной особе. Я решил подождать воскресенье Карбагаза первого, тогда я снова стану великим машинистом и, пользуясь тогдашним своим влиянием, без труда смогу попасть внутрь обожествляемой ракеты. Однако хуже всего был ужасающий темп изменений. Я не был уверен, что дождусь нужной минуты. Каждый день я становился под деревом во дворе, и отмечал черточками свой рост. Я уменьшался с огромной скоростью. Сделавшись хранителем машины при карбогазе, я выглядел не старше девятилетнего, а еще нужно было собрать запасы пищи на дорогу. Я сносил их в ракету по ночам, и это стоило мне немалых трудов, так как я становился все слабее. К величайшему моему изумлению — я заметил, что в свободные от дворцовых занятий минуты меня охватывает желание поиграть в пятнашки. Когда ракета была уже готова к отлету, я на рассвете скрылся в ней и хотел взяться за стартовый рычаг, но оказалось, что он слишком высоко. Чтобы его передвинуть, пришлось взобраться на стул. Я хотел выругаться и, к своему ужасу, убедился, что могу только пищать, как младенец. В момент старта я еще ходил. Но, видимо, приданный мне импульс действовал еще некоторое время, так как уже вдалеке от планеты, когда ее диск превратился в светлые пятнышка, мне с трудом удалось подползти к бутылке с молоком, заранее припасенной мною. Таким способом мне пришлось питаться целых 6 месяцев. Полет на Мауропию занимает, как я уже сказал, около 30 лет, так что, вернувшись на Землю, я не вызвал своим видом тревоги у моих друзей. Жаль только, что я не умею фантазировать, иначе мне не пришлось бы избегать встреч с Тарантогой И я сумел бы, не обижая его, выдумать какую-нибудь сказку, чтобы польстить его изобретательским талантом